Сказку мы втроем дописали. райха и Светис подправили стиль и размножили. На закате экземпляры были розданы уличным сказителем, и сказка о красавице с «Спавшее чудовище» потекла из уст в уста. На утренней службе в храмах матери-прородительницы одна из жриц призвала всех молиться за здоровье прекрасной принцессы Ларианы. К обеду площадь у дворца была усеяна цветами, а люди все приходили и приходили. На закате уже во всех храмах молились о здоровье Лоры, и сказания о ее доброте и самопожертвовании находили отклик даже в самом черстом сердце. Такого удушевления народ Айтлона еще не испытывал. у Уборщики улиц тоже еще так отчаянно не убирая каждое утро засохшие цветы. Только засохшие остальные король приказал беречь и поливать. И началось настоящее паломничество во дворец С утра до позднего вечера к Лори приходили, ее благодарили и восхищались. На пятый день сестра смогла встать и выйти на балкон поприветствовать народ. Площадь, усыпанная цветами, стала для Лорианы потрясением. А потом народ начал восторженно скандировать ее имя.